истина, убитая в споре. Полемика продолжается до сего дня. Причем читатель многочисленных сочинений о старце Федоре Кузьмиче чувствует себя чеховской душечкой, поочередно проникаясь силой и стройностью доводов, предлагаемых той или этой стороной. Или героем Свифта, которого вовлекают в свой нескончаемый спор тупоконечники и остроконечники. В 1921 году, во время сорвания всех и всяческих масок, было произведено и вскрытие царских гробниц в Петропавловском соборе Петрограда. С тех пор сторонники, остроконечники, не устают напоминать противникам, тупоконечникам, что гробница Александра I оказалась пустой. Свидетельства, собранные ими, многочисленные, разнообразны беда лишь в том, что ни одного прямого показания добыть так и не удалось, только косвенные. Дочери, говорил отец, участвовавший в событии, ученику рассказывал учитель, не верить показаниям невозможно, а доверяться нельзя. Единственное, на что можно указать уверенно, это не на точке опоры, а на точке провала, той и другой версии. Самое уязвимое место в системе доказательств первых – вопросы о том, мог ли Александр I решиться на уход в историческое небытие. Как практически был осуществлен побег, если он был – Кто именно в окружении был осведомлен о плане ухода? Каким образом совершена подмена тела? И кто стал этим самым телом? Случайно погибший в те же дни фельдегер Москов? И чьим телом подменили тогда останки самого Москова? Чай царь иголка, а у Москова тоже родственники имелись. Позднейшее семейное предание Московых о подмене нас сейчас не интересует. Где доказательство, что оно не возникло под влиянием разговоров 70-х годов? Самое уязвимое место противников версии — ответ на вопрос, а кто же такой старец Федор Кузьмич, если не Александр Первый? Ни одного сколько-нибудь вразумительного объяснения они так и не смогли предложить. Известный историк Александровской эпохи, великий князь Николай Михайлович, долгое время бывший остроконечником и внезапно, по сведениям Мариса Палеолога, дополненным историком Грюнвальдом, после резкого объяснения с Николаем Вторым, переменивший точку зрения на противоположную, указал на незаконно рожденного сына Павла I и Софии Черторыйской в замужестве Ушаковой, семёна Великого, морского офицера, пропавшего без вести в 1794 году. Не согласившись с ним, профессор Кудряшов назвал имя действительного статского советника Федора Уварова II. После поражения в правах декабриста Лунина, Уваров, женатый на лунинской сестре, попытался прибрать к рукам его имени и вдруг 7 января 1927 года исчез. Предположение Кудряшова, конечно, менее невероятно, нежели совершенно фантастическая гипотеза Николая Михайловича. Особенно если учесть, что Мичман семён Великий в документах морского министерства значился не пропавшим без вести, а вполне определенно погибшим 13 августа 1794 года во время кораблекрушения Блисантильских островов, на что и указал Кудряшов. Но есть ли смысл ставить на место одного неизвестного, другое? почему скоропостижное раскаяние Федора Уварова правдоподобнее скоропостижного раскаяния Александра Романова. Спору нет. Александр I был изнежен и совершил много нехороших поступков. Но, во-первых, иначе не в чем было бы каяться, нечего искупать. Во-вторых, Уваров тоже был человек отнюдь не самый добродетельный. Так что дальнейший поиск в заданном направлении лучше всего признать заведомо безрезультатным и успокоиться. Ибо вопрос изначально был поставлен неверно. И потому доказательства сторонников ничего не доказывают и опровержения противников ничего не опровергают.